Глава третья В первый день принц не появился. Но это и к лучшему. Матушка с кузиной сами отправились за покупками, не доверяя мне сложный выбор ткани для бальных нарядов. Знаю, они вернули отрезы шерсти и тофты, а посыльный из лавки принес красивый лиловый атлас для тетушки и нежный золотисто-розовый муслин для агаты. И это не считая лент, кружев, фурнитуры, корсетов, чулок и прочего. Затем последовали новые туфли, шляпки, перья. Тетушка в самом деле умела экономить и скопила немало. На завтра они дожидались портниху. Сами к ней не пошли, чтобы подольше сохранить секрет и уменьшить шансы прочих модниц, когда удостоверились, что еще никто не знает о грядущем торжестве во дворце. Тетушка предпочла заплатить побольше, но получить первоклассные наряды, а не платья, дошитые в пупыхах в последние часы перед празднеством. Я даже и не спрашивала о том, можно ли мне поехать на бал. И так ясно, что нельзя. К чему же зря воздух сотрясать? Пока они выглядывали в окошко в ожидании гостей, я отправилась к колодцу. И вот дива застала возле него Эллу. Она как раз крутила ворот, и я присоединилась. Вдвоем всяко легче. Что-то ты не весела? Спросила я, когда мы обе наполнили ведра и присели передохнуть. Снова мачеха обидела. Ну что ты? Ответила она и утерла лоб мокрой рукой, еще сильнее размазав сажу. Она сердится, конечно, но не со зла. Просто она очень уж требовательная. А почему тогда грустишь? Неужели я не удержалась? Неужели в принца влюбилась? Какого принца? Недоуменно посмотрела на меня Элла. Ну как же, Элла? Припомни, на днях ты подошла сюда, а он предложил тебе помочь. Красивый юноша, дорого одетый, на сером коне. Неужто позабыла? Ты еще его шутком смеялась. Но с чего ты взяла, что это был принц? Чуть ли не испугалась она. Я в лавке упомянула про него, по описанию и признали. Высокий, волосы русые, глаза синие, конь серый, сбруя вся в серебре. Это точно он. Говорят, частенько срезает путь ко дворцу через предместье. Такая словоохотливость была мне несвойственна, и я умолкла. «Пойду», — сказала я наконец и встала. Не то взгреют. «Значит, принц», — понурилась Элла, не обратив внимания на мои слова. А я уже наклонилась взять ведра, как услышала цокот копыт. По узкой улочке опять следовала кавалькада. Я изо всех сил пыталась поймать взгляд герцога. Он ехал по правую руку от принца. Я издалека узнала гнедого коня, но мешали пышные плюмажи прочей свиты. Старания мои увенчались успехом, только когда кони остановились. «Что, и сегодня мне не подадут напиться?» — весело спросил принц. «Пожалуйста, прошу вас, сударь». Элла обеими руками... Протянула ему полное ведро, едва удерживая его на весу. Тот наклонился, придержал его и отхлебнул с явным удовольствием. «Эй, чернявая, принеси-ка и мне попить», — приказал герцог. Я не собиралась поднимать полное ведро чуть не над головой, поэтому выплеснула большую часть воды на земь и подала ему. «Там же!» — шепотом сказала я. Он нахмурился, но едва заметно кивнул. Я забрала свое ведро и отошла к колодцу, снова его наполнить. «Смотри, не лопни, Феликс», — сказал герцог принцу. «Ты же не верблюд, столько тебе не выпить», — принц засмеялся. «Спорим, зануда? Нет, ты проиграешь», — пожал тот плечами, тронул коня с места и добавил через плечо. «Мы же не в пыточной». Я слыхала о таком. На допросе в человека вливают воду. пока он не сознается в садейном, не выдаст подельников или не умрет. Должно быть, прочие тоже об этом знали, потому что перестали посмеиваться. А принц отдал ведро Элли и утер лицом. «Ну, едем», — сказал он, и всадники унеслись прочь. Элла осталась смотреть им вслед, а я отправилась домой. «Пока герцог вернется, я, глядишь, обед успею состряпать». Хотя тетушке с кузиной явно было не до того. Они дошли только до обсуждения пасонов рукавов, И это грозило затянуться надолго. Так и вышло. Я прождала герцога довольно долго. Хорошо еще взяла с собой одну из книг Агаты, чтобы не заскучать. Рукоделие мне и дома хватает с избытком. А тут, пусть это всего лишь сказка для романтически настроенных девиц, можно хоть улыбнуться. Каюсь. Я увлеклась незамысловатой историей о разлученных возлюбленных так, что даже не услышала шагов. «А ты и впрямь умеешь читать, Маргарет?» — прозвучала у меня над головой. Я заложила книгу сухой былинкой и встала. «О чем ты хотела поговорить?» «Боюсь, это долгий разговор, сударь», — помолчав, ответила я. «А здесь мы как на ладони. Не соблаговолите ли спуститься к реке? Я знаю старую Иву на излучине». Она будто шатер, ветви до самой земли. Под ней и коня вашего можно укрыть. Опять же, там прохладно. Идем, — кивнул он. Указывай дорогу. Конь снова пошел за ним без приказа, как верный пес. Чья ты дочь? — спросил герцог, вслед за мной спускаясь к воде. Ты, говоришь, не как простолюдинка. Мой отец был хорошим ювелиром, — сказала я, решив, что о себе-то вполне могу сказать правду. Он надеялся, что я приглянусь кому-нибудь из его знатных или просто богатых клиентов, и тот возьмет меня в жены. Вот почему он нанимал мне учителей и требовал, чтобы я вела себя достойно. Вряд ли кому-то вроде вас может понравиться неотёсная деревенщина. Не так ли, сударь? А чего же? Некоторым доставляет несказанное удовольствие изваляться в грязи, затем отряхнуться и вернуться в сверкающий чистотой дом». любезно ответил герцог. «Но отчасти ты права. Такие в жены не возьмут. Скорее всего, они уже давно женаты на безупречной благородной даме, подходить к которой следует не иначе, как предупредив за две недели о своих грязных намерениях. А дотрагиваться до нее можно лишь кончиками пальцев, словно до цветочного лепестка, дабы не осквернить грубым прикосновением нежное создание, не удержалась я». А ты, преисподняя, что это было? невольно вздрогнул герцог. Это, сударь, фразы из романа, до которых охоча моя кузина, ответила я и показала ему книгу. Чтобы не было скучно ждать, я взяла с собой один такой. Могу сказать, очень забавное сочинение. Что-то мы отвлеклись. Мужчина отвел длинные ветви Ивы, пропуская меня в тихое зеленое убежище, подозвал коня и завел его под дерево. И вправду настоящий шатер. Говори, зачем позвала меня Маргарет? Я тоже не хозяин себе, и у меня еще много дел. Конечно, сударь. Но сперва, позвольте, я задам вам вопрос. Так спрашивай же. Вы верите в волшебство? Спросила я, присев на торчащий из земли узловатый корень. А ты что, колдунья? Усмехнулся он. Хочешь заявить? Будто околдовала моего господина. И он потерял разум, влюбившись в ту девушку? Что ж, ты похожа на ведьму. Кажется, у вас богатый опыт. Не осталось я в долгу. Сегодня вы с таким знанием дела упомянули о пытке. Должно быть, вы можете узнать в женщине-ведьму после первого же ее крика на допросе. Герцог наклонился ко мне и посмотрел в глаза. — Не знаю, за кого ты меня приняла, — негромко произнес он, — но только я... Никогда не пытал женщин. Слово чести. «Простите, сударь», — наклонила я голову. «Я вела себя непозволительно. Но вы, однако, не ответили на мой вопрос». Он помолчал. Тени ивовых ветвей и блики от речной воды раскрасили его костюм причудливым узором. «Я никогда не видел настоящего колдуна», — произнес наконец герцог. «Но я не стану уверять, будто волшебства не существует». пока сам не удостоверились в обратном. В конце концов, многие уважаемые и достойные доверия люди рассказывали о чудесах, свидетелями которых явились вольно или невольно, и подвергать их слова сомнению было бы невежливо с моей стороны. «Это хорошо, сударь», — сказала я, — «потому что речь пойдет как раз о волшебстве». «Ты умеешь заинтриговать мужчину», — сказал он и прислонился к стволу Ивы, скрестив руки на груди. «Говори же!» «Вы можете не поверить, сударь, но я знаю наверняка, у той девушки, Эллы, есть крестная фея. Вы понимаете, к чему я клоню?» «Пока нет. Объяснись». «Бал, сударь! Королевский бал, на который приглашены незамужние девицы всех сословий», ответила я и чуть не упала со своего насеста, когда герцог наклонился ко мне и схватил за плечо. «А ты откуда знаешь об этом?» — проговорил он, глядя мне в глаза. «Может быть, я и вправду ведьма», — ответила я. «Хоть и сделалось мне страшно. Или ведьма подсказала мне. Какая вам разница? Знаете, что Элла почти наверняка будет на балу, и что принц увидит ее. Не знаю, правда, как она объяснит свое перевоплощение в знатную даму, если волшебство существует». — герцог разжал пальцы, — то можно превратить заморашку в красавицу, хотя для этого довольные и воды с мылом, хорошей одежды, прически и умение себя вести. А об уме так и быть умолчу. Словом, она ведь может надеть маску. Либо же это ее крестная, позаботиться о том, чтобы никто не узнал в гости служанку, не так ли? И кто знает, существуют ли приворотные чары или зелья, «Вот именно, сударь!» «Но я говорю лишь о том, что мне известно наверняка», сказала я. «Откуда же?» «От Эллы, конечно же», сказала я. «У нее нет подруг. У меня тоже. И хватило пары добрых слов, чтобы она выложила мне о себе все». «Думаю, ты намекаешь на то, что не отказалась бы получить еще несколько золотых?» «Не несколько, сударь», ответила я и встала. «Мне нужны на одну ночь...» карета и слуги. Я должна быть на балу. У тебя тоже имеется крестная фея? Прищурился он. Не крестная, ответил я уклончиво. Но, кажется, у вас с нею схожие желания. Принц не должен взять в жены не весь кого. Быть может, если отвлечь его от Эллы, он скоро забудет о ней. Думаю, на балу будет много красивых и знатных девушек. Герцог помолчал. водя пальцем по гладко выбритому подбородку. «Теперь при дворе такая мода». Отец, помнится, носил бакинбарды. «Положим», — произнес он наконец. «Но если отвлечь его намеренно ты...» «Боюсь, затея обречена на провал. Ты не в его вкусе, и вдобавок уж польсти...» «Можете не извиняться, сударь. Я знаю, что нехороша собой», — перебила я. «Но не кажется ли вам...» что заинтересовать можно не только симпатичным личиком. Тем более мне нужно будет не привлечь его в высочество, а отвлечь его внимание от Эллы. И как же ты намерена это сделать? Быть может, вы расскажете немного, чем интересуется принц? Какие книги читает? Чем увлечен? Черный герцог негромко рассмеялся. Увлечен он охотой, а интересуется в основном красивыми девушками. «И балами», — ответил он. «Хорошо разбирается в винах, отлично фехтует и ездит верхом. Но не вздумай говорить с ним о политике или упаси Боже, финансах. Феликс ненавидит эту скучищу, как он выражается». «Вы так просто называете принца по имени сударь». «Я знаю его с рождения», — пожал тот плечами. «И могу понять, чего ему не хочется вникать». в тонкости отношений с соседними государствами и заучивать нудные параграфы законов, когда можно отправиться на охоту или свидание с очередной красоткой. Это все юность. «Вы тоже не старый, заметила я. «Но я не принц», — усмехнулся он. Феликс считает, что его величество вечен, а он всегда сможет развлекаться, как теперь. Но это не так. Мне рано пришлось принять на себя бремя ответственности, и я знаю, о чем говорю. Я подумала. Но хоть что-то, помимо девушки и охоты, его интересует, не может быть, чтобы его высочество ничего больше не видел вокруг. Герцог тоже задумался. «Феликс мечтает о путешествиях», — сказал он наконец. «Это его мечта — увидеть дальние страны. Не соседние, там он бывал». а те, что лежат за морями. Но, конечно, Его Величество никогда не отпустит единственного наследника в такое опасное путешествие. Правда, не знаю, чем это может помочь. Зато, кажется, я знаю. Я прикусила губу. Выдам себя за иностранку и постараюсь напроситься на разговор. Слава за слово, и уверяю, вскоре он забудет о Белле. Только мне нужно будет как-то подойти к принцу. «Желающих, думаю, будет море». «Ну, хорошо», — произнес, наконец, черный герцог. «Положим, я найму карету и слуг. Фея наколдует платье, а я помогу тебе оказаться рядом с принцем. Но танцевать-то ты умеешь». «Я ведь говорила, что отец нанимал мне учителей», — напомнила я. «Возможно, я не знаю новых танцев, но не отдавить ноги партнеру, пожалуй, смогу». «Повторюсь, я скажу». что родом издалека. Тогда будет легче объяснить, отчего я плохо знаю нынешние танцы. У нас в моде другие. Или мне потребуются верительные грамоты. Если тебя, представлю я, не понадобится, Тогда нужно попробовать. Это может быть забавно, усмехнулся герцог. Но отчего, если ты иностранка, у тебя ни имя и фамилия? Отец был местным, а матушка из-за моря только и всего. «Здешний климат. Погубил бы ее. и отец уехал жить к ней, а после ее смерти вернулся на родину. Имя распространенное, а вот фамилию лучше бы придумать другую, папу могут помнить». «Нет», — сказал герцог, — «лучше наоборот. Матушка твоя была здешней красавицей, скажем, дочерью купца или дворянина из тех, что победнее, и сопровождала отца в путешествии». Там, за морем, в нее влюбился сын местного правителя и умолил отдать ее в жены. Затем он умер от лихорадки, от раны на охоте или при дворцовом перевороте, а матушка твоя с помощью верных людей вернулась с тобой на родину, где и жила безбедно, поскольку успела захватить с собой достаточно драгоценностей. «Сударь, неужто и вы не гнушаетесь подобными романами?» Подняла я книгу. «Это ты. Ими не гнушаешься, поэтому подробности придумаешь сама. А я рассказала настоящую историю. Правда, случившуюся. Почти двести лет назад». «Главное, чтобы на балу не оказалось никого из тех мест», — пробормотала я. «Любой вопрос, и...» «Ты попала сюда ребенком. И не помнишь ничего, кроме пышного дворца и сада. Ну и, разумеется, корабля». Матушка неохотно рассказывала о прошлом. Вот и все. Подойдет, решила я. «Так значит, по рукам, сударь?» «Да». Он помолчал. «Я дам тебе карету и представлю Феликсу. Но как ты намерена справляться дальше?» «Я пока и сама не знаю, сударь», — честно ответила я. «Которому часу принято появляться на балу?» Он ответил. Тетушка с кузиной уедут точно ко времени, если не раньше». Задумчиво произнесла я. «Мне лучше припоздниться. Думаю, там уже будет много гостей и на меня обратят меньше внимания». «А что случится, когда часы пробьют двенадцать?» осведомился герцог. «Что случится с твоим волшебным нарядом? Чары ведь исчезают в полночь». «Ничего не случится, сударь», ответила я. «Я ведь шью его сама. И пусть он будет, возможно, старомоден и скромен». Что ж, за украшениями отцовской работы никто и не заметит, как я одета. «Как же все-таки его звали?» С неожиданным интересом спросил он. «Гастон», — сказала я. «Мастер Гастон Сенти». «Не может быть». Герцог неожиданно взял меня за плечи. «Гастон! Бог мой! За украшения его работы давали немыслимые деньги, а ты ходишь в прислугах». «Деньги ушли на врачей и лекарства», — ответила я. «Мы в долгах. Отпустите, пожалуйста, сударь. Вы делаете мне больно». «Прости», — не рассчитал силу. Он отстранился. «Матушка, помнится, была очень расстроена. Мастер не успел доделать ее заказ. Деньги уплаченные вперед вернул, но...» «Что за заказ?» — спросила я. «Ожерели из жемчуга и звездных сапфиров», — ответил он. «Ну что уж говорить, ни моей матушки, ни твоего отца уже нет в живых. Мне пора». «Конечно, сударь. И я не отказалась бы от пары золотых», — сказала я ему в спину. Вместо ответа он небрежно бросил мне тяжелый кошелек и сказал, чуть повернув голову. «Не знаю, ведьма ты или нет, главное сделай свое дело». Принц обязан жениться на знатной девице, а не на голодранке. Ивовые ветви качнулись, пропустив герцога и его коня, а я заглянула в кошелек. С такими деньгами я могла бы и сама нанять карету, но лучше уж прибыть на герцогской.